«Зоопарк» был причислен к панку, потому что Майк не пел о социальных проблемах и не ставил наболевших вопросов. С точки зрения рок-клубовского руководства, созданного по инициативе КГБ, которое боролось именно против идей, неизвестно, что они имели в виду, так вот с этой точки зрения, если певец не поет о социальных проблемах, то это не рок. Ну, в крайнем случае, панк-рок. Но не рок в прямом смысле этого слова. Гремитчакова уже тогда многие называли попсой. Тоже потому, что он не пел о борьбе с бюрократами и о том, что нужно порвать какие-нибудь цепи, чтобы потом оказаться где-то на свободе. Текст «Песни в рок-н-ролле» — это ни в коем случае не стихи, положенные на музыку, да и не в рок-н-ролле тоже. Вот возьмите текст. «Я вас любил, любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем», но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Это личностное, простое, искреннее обращение мужчины к женщине. Но когда эти слова начинают петь, они превращаются в вой обиженного и слабого самца. Меняется смысл, меняется контекст, меняется все. Слабый воющий самец зрелище неприятное, и у женщины, к которой такой самец обращается, Это пение ничего, кроме стыда за него самца и себя, несчастную, вынужденную в силу элементарной вежливости это слышать, возникнуть не может. Поэт никогда бы не написал текст песни «Я посмотрел на часы». Там, с точки зрения поэта, масса ошибок. Например, вот строчка «Я устал, как будто весь день жал гири». Поэт бы искал, искал и написал бы другую просто потому что с точки зрения поэта эта строчка не ложится в размер. Вот, смотрите, я буду выделять сильные доли за главными буквами. Мы танцевали, вместе с нами танцевала луна. Раз, два, три, четыре. В четыре четверти на каждую сильную долю приходится слог, и строчка заканчивается на сильной доле. А про гири, ну что это? Я устал... Как будто весь день жал гири. Что за гири? Лишнее совершенно слово. Мы закончили на сильной доле, а тут еще гири. Поэт бы так и работал. Но гири здесь находка, это чисто музыкальная деталь, она при исполнении оттягивает назад такт, дает возможность свинга, Она неожиданная и совершенно не разрушает песню, наоборот, украшает ее. Но большинству слушателей в рок-клубе тех лет до музыки вообще дела не было. В песнях Майка не было протеста, и он был зачислен в панке. Полная каша в головах. Кстати говоря, кино, выступавшее несколькими месяцами позже, в панке зачислено не было, хотя мы были к панкам ближе, чем любая группа рок-клуба, но не зачислили потому что в составе кино не было тяжелой ревущей гитары. То, что панк может быть и без драйвовой гитары, это и в голову никому не могло тогда прийти. А новые романтики про такой стиль вообще еще в клубе не знали. Майк еще в то время, когда ездил в Москву с аквариумом, познакомился и подружился с людьми, сильно повлиявшими на его дальнейшую судьбу, да и на судьбу множества ленинградских музыкантов. В первую очередь это Саша Лепницкий и Артемий Троицкий. Квартира Лепницкого в каретном ряду на десятилетие стала перевалочной базой, фактически домом для ленинградских музыкантов. Центр Москвы прямо напротив Петровка 38, рядом сад Эрмитаж, в 10 минутах ходьбы Пушкинская площадь. Чуть изменив направление, оказываешься на Маяковке. В общем, место лучше найти трудно. Саша поддерживал и подкармливал ленинградцев, давал им кров и еду. Троицкий же подключал всех своих знакомых, номенклатурных работников советских СМИ, других в ту пору просто не существовало, использовал, как правило, в темную всяческие культурные административные ресурсы и устраивал полуподпольные, то есть фактически официальные, ну или почти официальные, концерты «Аквариуму» и «Майку», а также знакомил их с людьми, которые могли помочь ленинградцам продвинуться в Москве. Ну и что немаловажно, заработать денег. Поездки в Москву стали регулярными и очень продуктивными. Неправильное слово, они стали полезными для Майка в данном случае. Собственно, именно тогда, во время этих концертов, и квартирных, акустических, где Майк выступал один, и таких грандиозных, как электрический концерт в ДК «Москворечья», записанный и изданный под названием «Блюз де Москву», он впервые вышел на большую аудиторию на сцену с приличной аппаратурой. В ДК группа сыграла все самые лучшие песни «Майка», сыграла громко и яростно, на сцене стоял аппарат «Машины времени», и звучало все так, как должно было звучать, по крайней мере, по тем временам. К «Майку» в Москве пришла настоящая слава, и он стал на некоторое время даже популярнее, чем «Аквариум». Концерт отработали все по полной. Ритм-секция Куликов, Данилов раскачивала зал так, как не раскачивал еще никто в России. Шура играл осмысленные рок-н-ролльные соло со своим оригинальным гитарным звуком, что тоже редкость для русского рока. Майк же выплеснул в зал все то, что копилось в нем несколько лет. Он, наконец, реализовал свое желание играть настоящую музыку с настоящим звуком, И, конечно, стать звездой рок-н-ролла он и стал ею там, в ДК Москворечья. В этом желании нет ничего зазорного. Джон Леннон в одном из ранних интервью The Beatles на вопрос журналиста «Чего вы хотите от жизни?» ответил «Стать богатым и знаменитым. Это нормально. Как нормально и то, что Майк с первой же песни запел мимо тональности, а чуть позже еще и вылетел из квадрата, Собственно, дальше он весь концерт пропел в той же найденной им внутри себя с самого начала тональности, отличной от той, в которой играла группа. Во второй песне «Если будет дождь» он забыл очередность куплетов и пропел уже какую-то полную ахинею. Но рок-н-ролл был правильным, и все это прозвучало прекрасно. Это был настоящий полноценный стопроцентный рок-концерт, Одно из лучших записанных живых выступлений Майка и зоопарка, точнее зоопарка, Майк уже был его частью, он не был певцом в сопровождении группы, все четверо стали на сцене единым целым. Убери часть и все развалится, это была идеальная группа. Поездки в Москву стали регулярными, и группы, занимающиеся этими несанкционированными гастролями, уже находились под пристальным вниманием КГБ, точнее одного из его отделов, курирующих работу с молодежью. Все московские концерты проходили без ведома ленинградского рок-клуба, и это был непорядок, поскольку рок-клуб для того и создавался, чтобы контролировать все концерты всех подпольных групп. Собственно, для того, чтобы вытащить их из подполья на свет Божий и на этом свету держать – не на Божьем, конечно, а на свету кабинетных ламп КГБшных кураторов. Кураторы должны были заранее оповещаться об этих концертах и присутствовать на них, чтобы отслеживать элементы антисоветчины, фиксировать, кто их, эти элементы распространяет, и брать негодяев на карандаш, а потом, что называется, работать с ними. О московских концертах кураторов, естественно, никто в известность не ставил. Информация к ним приходила уже из Москвы, Там хватало стукачей, тут же доносивших о подпольных гастролях куда следует. Это был прокол. Рок-клуб немедленно отреагировал. Аквариуму вообще запретили играть концерты. Деятельность зоопарка тоже была под большим вопросом, и в Ленинграде Майк с друзьями некоторое время не играли. В ответ развернулась бурная квартирная жизнь. Майк теперь ездил в Москву со своей гитарой в тряпочном синем чехле и играл по квартирам друзей, в том числе у Лепницкого. Эти выступления были отсняты Сашей на видео и сейчас доступны в сети. В Ленинграде квартирниками Майка занимался его верный поклонник Паша Краев. Благодаря ему домашние акустические концерты Майка стали практически регулярными. Паша жил в новостройках на улице Кораблестроителей. Сейчас это полноценная часть города, А в начале 80-х там была совершенно дикая окраина. От конечной станции метро «Удельная» нужно было ехать минут 20 на автобусе через какую-то совершенно глухомань к микрорайону огромных домов кораблей. Сейчас они уже не выглядят огромными, вокруг них понастроены небоскребов, но во времена, когда Майк играл там в квартирнике, дома эти стояли просто на опушке леса, вернее, на краю поля, заросшего кустами, за которым находился дачный поселок Озерки. Все это в прошлом. Нет там уже никаких дач, город разросся и проглотил окраинную и просторную улицу кораблестроителей, задавил ее между стен высоченных зданий. Теперь там уже не погуляешь. Машин, припаркованных на каждом свободном метре пространства, там больше, чем в центре города. Летом там было еще терпимо, Зимой же просто ужасно. Темно, холодно и невозможно пройти из-за огромных сугробов. Тем не менее, концерты у Краева были праздником примерно для 50 человек, регулярно там бывавших. У Паши играли и мы с Цоем, и Башлачев, и Сережа Рыженко, и группа почти, которую любил Майк, давал там свои первые сольные концерты Леша Вишня. Собственно, большей частью этих концертов превращались в тотальную пьянку, и качество исполнения вообще никого не волновало. Но для Майка это была существенная добавка к семейному бюджету. Я не помню уже, сколько получали музыканты за такие квартирники. По-моему, рублей до 50. Для СССР начала 80-х это было совсем неплохо. Майк уже давно работал сторожем. Работать официально было нужно, а такие были законы в СССР, Если у тебя нет записи в трудовой книжке, и ты не ходишь на работу, то тебя очень легко могли осудить за тунеядство. Была в УК такая статья. И выслать, к примеру, на поселение на 101 километр. Ничего в этом хорошего не было. Поэтому все так или иначе пристраивались на какую-нибудь службу. Вся романтика котельных и сторожек – это полная ерунда. Никакой там не было романтики». Это была вынужденная мера, та дань, тот налог, если угодно, который музыканты платили государству за то, чтобы оно хоть в чем-то оставило их в покое. Гребенщиков, получив членство в Союзе писателей, тут же перестал работать сторожем. Майк, получив официальный статус и запись «музыкант» в трудовой книжке, пришел ко мне в гости, мы выпивали, и он просто лучился от счастья. «Наконец-то, наконец-то я не сторож». Вынужденная пауза в концертной деятельности дала Майку возможность записать в студии Театрального института, где работал его старый друг Панкер сольный альбом Л.В. Панкер вполне освоился в студии и становился хорошим звукорежиссером. Он работал с группой Секрет, которая только начинала свой путь и записал первый альбом бит-квартета. «Секрет», в свою очередь, считали Майка большим артистом, ходили к нему в гости и показывали новые песни. Несколько песен Майка музыканты «Секрета» включили в свой постоянный концертный репертуар. Майк же в это время свел дружбу с компанией Андрея Панова-Свина. Группа АУ уже существовала, состав у нее, как всегда, был плавающим, меняющимся. Кто пришел в гости, тот и играет. Майк чувствовал себя в квартире Свина довольно уютно. Во-первых, его там все уважали и любили, прислушивались к его мнению и считали настоящим большим рок-музыкантом. Даже Свин, к русским рок-музыкантам, относившийся очень скептически, для Майка делал исключение. Андрей был очень наслушанным парнем, хорошо знал рок-музыку, не только панк, но и джаз-рок, который обожал Достаточно сказать, что его любимыми артистами вне панка были группы «Чикаго» и «Билли Каббэм». Андрей мог легко поддержать разговор на любую тему, связанную с рок-музыкой, отлично в ней ориентировался и был в курсе всех новинок. На этой почве они с Майком и нашли общий язык. Майк даже несколько раз принимал участие в репетициях АУ, играл на гитаре и на басу, а однажды, перепутав, видимо, «Ленинград» с «Лондоном», предложил Андрею купить у него песню. Андрей был удивлен самим предложением, но песню послушал, Майк сыграл ее один под гитару. Песня называлась «Я не знаю, зачем я живу». На самом деле это одна из самых слабых песен Майка. Она стилизована под панк-рок, хотя от панк-рока в ней нет ровно ничего. Это просто плохая песня. Свин, хоть Майка и уважал, но, как говорят, на голый авторитет не велся, Песню у Майка не взял. Правда, просил Майк недорого три бутылки сухого. Однако, получив отказ, он вынужден был войти в долю и поучаствовать в покупке вина деньгами. Песня была включена в альбом ЛВ, как я сейчас понимаю, просто из-за нехватки нового материала. Вместо «Ударных» на альбоме звучит советская драм-машина, та же самая, что и на записи альбома «Кино-45». Звуки, которые она издавала, ужасные. но за неимением барабанов в студии она выполняла функцию метронома. Смириться с этим можно, если считать, что это такая авторская концепция. В записи принимали участие бессменный музыкальный напарник Майка Шура Харбунов, Борис Гребенщиков, Юлия Харитонов гитара и Илья Куликов, штатный басист зоопарка. Альбом был записан за две недели и очень понравился слушателям. Сначала их было немного, столько же, сколько магнитофонных копий удалось сделать майку для продажи на акустических концертах. Оформление принадлежит по традиции Вилли Усову, и коробочка с магнитофонной лентой, на которой был записан альбом LV, выглядела вполне фирменно. Так же, как и все первые альбомы Аквариума. «Сладкая N и все остальное, что оформлял Вилли. Впоследствии альбом был выпущен как на CD, так и на виниле. По массовости, вернее по узнаваемости, это, пожалуй, альбом «Зоопарка номер один», хотя, на мой взгляд, он далеко не самый лучший. Здесь есть ощутимый диссонанс между качеством материала и его подачей, аранжировкой. Кроме того, нехарактерная для Майка – Прямая сатира. Его песни всегда были умные, всегда выше сатиры. Они были реальные, в них было как смешное, так и трагическое. Но все было очень узнаваемо и близко. Он не опускался до ерничания. Здесь же в «Гуру из Бобруйска» Майка просто не узнать. Какие-то дешевые куплеты, в которых Майка от души высказался по поводу творчества Юрия Морозова. Музыкой здесь и не пахнет, для чего была записана эта песня, мне непонятно. А вот почему она стала популярной, как раз понятно. Просто потому, что это такие же кабацкие куплеты, как и большинство песен советской эстрады. Отличная песня «Белая ночь, белое тепло» недоаранжирована, что странно. Время у Майка было, студия была, музыканты всегда были под рукой. Навеяна песня «Белыми ночами», а названа так же, как и знаменитая песня Лурида из репертуара Velvet Underground «White Light, White Hat». Песня «Сегодня ночью» — вольный перевод песни Дэвида Боуи и Игги Попа Тунайт. «Медленный поезд», точнее, «Завтра меня здесь уже не будет». Навеян, конечно же, «Slow Train Coming» Дилана. «Бу-бу-бу» — песня для «Свина». Записано вообще непонятно зачем. Однако при всех недочетах в альбоме есть некая цельность. Чем-то непонятно чем сформулировать мне это трудно, он напоминает альбом «Лурида» Трансформа. Два альбома «Лурида» были у Майка в вечном топе Трансформа и «Берлин». Первый — более рок-н-ролльный, второй — грандиозно симфонический. Замахиваться на «Берлин» Майк не стал — А вот что-то с родни «Трансформеру» у него могло получиться. Сюда же приклеился и альбом, который в тот период времени слушали у Майка дома, он очень нравился Наташе, «Last for Life» Игги Попа, записанный при деятельном участии Дэвида Боуи, который мало того, что пел вместе с Игги и сочинял с ним песни для этой записи, еще и продюсировал весь материал. Именно из этого альбома появилась песня Майка «Сегодня ночью», Общий дух трансформера проявляется на LV в простоте ритм-секции в гламовых скребущих гитарах в яркости песен при лаконичности аранжировок. Наиболее профессионально по звуку получился Растафара с бэк-вокалом Гребенщикова. Самое же главное на этой записи – пронзительные, режущие сознание и выворачивающие душу баллады «21 дубль» и «6 утра». В целом разнообразие стилей, разная подача, совершенно не связанные между собой песни, но все это стало совершенно цельной вещью, неким калейдоскопом, картинки в котором всегда будут разными, но сам калейдоскоп одним и тем же. В этом тоже просматривается определенная схожесть Л.В. с трансформером. Майк продолжал играть акустические концерты, Электрические появлялись, но бывали не слишком частыми. Москва привечала Майка. В Ленинграде его любили, но Ленинград более спокойный и куда менее восторженный город. Все новинки, музыки приходили почему-то из Москвы. Я ездил к Троицкому за пластинками и видел, что там все как-то живее, быстрее и ярче, что люди там куда более открыты всему новому». Мы с Цоем катались в Москву множество раз и с акустикой, и с полуэлектричеством, когда за барабанами у нас недлительный период сидел Петя Трощенков. Мы в тот период как-то очень сильно сблизились с Майком. Я работал в тюзе монтировщиком декораций, это было совсем недалеко от дома Майка, и все вечера я проводил у него. Подъезжал и Витька, одной из зим мы практически не вылезали из коммуналки на Волоколамском. В комнате Майка... Никогда не выключался телевизор. Майк смотрел все подряд, особое предпочтение отдавая старым советским фильмам про шпионов. В один из таких вечеров к Майку зашел Дюша Романов, флейтист первого состава «Аквариума», и сказал, что едет на день рождения Саши Лепницкого в Москву. Витьки в тот вечер в гостях у Майка не было. Мы посидели, выпили с Дюшей вина... Потом, когда ему уже нужно было собираться на вокзал, пошли его проводить. Дом Майка находился в шаговой доступности от московского вокзала. По пути купили еще вина, и нам уже так не хотелось расставаться, что мы с Майком купили билеты и поехали в Москву вместе с Дюшей. Вот так мы были тогда легки на подъем. Количество гостей в доме Майка Увеличивалась, пришла эпоха великого и ужасного русского рока. Люди прослышали, что в Ленинграде есть рок-клуб, и в наш город хлынули паломники. Кто-то из них находил общих с майком друзей и появлялся в квартире на Волоколамском с бутылками и рассказами о своей тяжелой провинциальной жизни. Количество незваных гостей еще умножилось чуть позже, когда началась полоса гастролей зоопарка. Майк, как я писал выше, со всеми умел находить общий язык, поэтому число его лучших друзей невероятно разрослось, они есть в каждом сравнительно крупном городе нашей страны. Этим людям было неважно, что иной раз они были ему в тягость. Он мой лучший друг, я с ним пил, как спел сам Майк в одной из своих песен, как раз этой проблеме посвященной.